Там нас вообще с поэзией туго. Ну, пожалуй, парочку образчиков Такого провинциального фолькера Я как-нибудь запишу. Горох наверняка понравится. Солнце село плавно, Связы зажлись даже раньше. Лунный серп неукоснительно толстел С каждым закатом. К назначенному часу Все мы расколдованный Митька, яга, И я, плюс в засаде на береге кот Васька, лихо замаскировавшийся в темноте, ждали гости. Незванным его назвать уж было нельзя, но особой радости от лицезрения беглого каторжника никто не испытывал. Это, знаете, только... В детективных романах жулик и сыщик постарев пьют вместе кофе за столиком в маленьком пражском бистро и беззлобно вспоминают, кто кого, когда засадил или как кто и где успешно скрывался. Уточняю сразу. Ничего хорошего, Кащея, сказать не могу. С первого дня личного знакомства наши отношения строились исключительно по принципу, кто стреляет первым и прогрессивных изменений в этом плане не наблюдалось. Вечно перешагивали ему дорогу, и он, в свою очередь, уже в долгу не оставался, пару раз проводя практически безупречные преступные операции. Взяли моего его чисто случайно, посадили по закону, но ненадолго, а наш последний визит к нему на лысую гору, наверное, мущество в кошмарных снах до сих пор. Для Лукушкинского мира бессмертная фигура Матийная. Это гипертрофированное зло. И по-хорошему-то никаких мирных переговоров с ним быть не может. Хотя, с другой стороны, высушить мы его обязаны. Даже его работа такая. Запаздывает злодей непунктуальный, — настроженный озирая изевнул Мичка. Оружие он сегодня не взял. Неожиданно, объявив, что вполне надеется на силу своего ораторского искусства, а кощей, как психотипа, знает ровно облупну возможно, проверяет, все ли чисто. может быть, в кустах сидит, да меч-кладенец по нашей голове точит. С него санется, ибо преступному элементу слово держать не обязательно. Наша эксперт-криминалистка с полной уверенностью заявляла, что... Я заткнулся, поймав бабкин взгляд вверх. — Почти неразличимой в темноте. Васька дважды просимофорил направленным светом зеленый глаз на мою спину. — Все ясно. Объект прибыл. — Выходите, гражданин, мы здесь не в индейцев играем, могли бы и не подкрадываться. Ветви ближайшего орешника распахнулись едва ли... И со зловещим дверным скрипом и на освещенную серебристом сиянием полянку шагнул беспрецедентный злодей нашей эпохи Качай. Как мы шутили Кердек Бабаевич бессмертный. он выглядел практически бесподобно. Я всегда подозревал, что ему шьют где-нибудь в Париже. Черный до пят была струящий со складками. Кожные сапоги на высоком каблуке, а на голове... Это э, э, э, э, некое подобие капюшона средневекового палача, тоже черное и с дырочками для глаз. Судя по фигуре, так не поправился. Значит, в силу не вышел, хотя начал, как всегда, с угроз и запугиваний. <связь> — Вот и свиделись, отец Ковый. Недолго тебя судьба берегла недолго в одну дорожку наш путей сводила но только не надо снова петь фальцетом. Пришла твоя смерть безвременная. Резко осадил его я. — Либо чего надо, и коротенько беседуем по существу, либо я вас арестовываю, благо всегда есть за что. — Никитушка, угомонись. — Ну, не могёте он иначе, — укоризно вздохнула Ига. Эти традиции, литературные, да, исторические, от кого подходу требуют. Дай срок. Нагрузит, да пошумит, а потом поди и сам в ножки поклонится. Но это тоже вряд ли так тож, уж. Смущенно откашлялся наш злодей. В ножки, конечно, я не поклонюсь, но дело важно имею.